У связанных солдат зуб на зуб не попадал от страха. Не успели Д'Артаньян и Портос соскочить во двор, как одна из дверей отворилась, и коммергинер крикнул. «Караульные!» Дверь караулки тоже отворилась, и чей-то голос крикнул. «Ля-Брюеры-Дюбертуа, идите!» «Кажется, меня зовут Ля-Брюером», заметил Д'Артаньян. «А меня Дюбертуа», — сказал Портос. «Где вы?»